Глава 7. Неторопливо, друг за другом, машины въезжают во двор, чтобы занять свои законные места и отдохнуть от городской суеты. До двадцатого этажа доносятся только отголоски их усталого урчания. Высокие дома-коробки становятся немного теплее. Всё больше людей возвращаются с работы, зажигают в квартирах свет. Иллюзорное спокойствие заполняет далёкий от центра города человейник. На самом же деле каждый здесь живущий попал в паутину отдаленного района. Сложные транспортные развязки, время дома только на сон и люди, люди, люди. Такие же как ты, одинокие, вечно занятые люди, которые даже не знакомятся с соседями. Виктору с этим повезло чуть больше. Раньше в квартире жила бабушка. Она любила напечь пирожков и угостить всех, кто на соседский стук откроет дверь. Оттого с постоянными жильцами он был знаком, даже можно сказать, дружил. На лестничной клетке Витя встретил сгорбленного старика, живущего с внучкой. Тот любил подолгу рассказывать о достоинствах своей девчушки, как он ее называл уже лет двадцать, и задавать разного рода неловкие вопросы. Вот и сейчас пожилой мужчина не удержался от болтовни. Минут пятнадцать повествовал о том, что Алиночка станет юристом и проходит практику в крупной столичной компании, где зарекомендовала себя как потенциально значимый сотрудник. Раз пять повторил, что она не так, как все. Диплом для галочки получает, а добросовестно выбрала профессию. Витя уже было собрался уходить, но старик взял его за руку и глядя в глаза спросил: "А с этой? Снова вместе? Держался бы подальше от нее». Ох уж эта несносная навязчивость пожилых людей лезть не в свое дело. Но он, конечно же, не со зла. Поэтому пришлось вежливо и тактично ответить. Она просто в гости. Старик закивал, приговаривая: "Хорошо, хорошо", наконец-то открыл свою дверь и пошаркивая заполз в квартиру. Виктор, пытаясь понять, зачем ему нужно было знать о жизни девушки, с которой он даже не всегда здоровается, зашел домой. Всюду темно. Лишь из комнаты Оксаны тянется тоненькая полоска света. Он кинул пустой рюкзак в прихожей, достал телефон, намереваясь поставить его на зарядку, чтобы не забыть, но увидел несколько пропущенных звонков от матери. Закатил глаза, выдохнул и нажал кнопку вызова. Звонила? Витенька, раздался радостный голос. Ты такой молодец, я тебя поздравляю. Наконец-то принял верное решение. Витя напрягся. Услышать от мамы хорошие слова, что-то новенькое. Не понял, холодно ответил он. Ты номером ошиблась. Не скромничай, сынок, продолжила женщина, Витя прям почувствовал, как ее лицо растягивается в широкой улыбке. Ксюшенька звонила, моя девочка, рассказала, что у тебя живет! Я так рада, так рада! Мать, мы не вместе. Она скоро съедет. Понял он, в чем дело. Зачем Оксане понадобилось звонить ей? Только мама успокоилась и приняла, что сын не женат, не имеет детей, как снова нервотрепка. Ну и напрасно. О, теперь начнутся нравоучения о том, как правильно жить, подумал Витя, включая ноутбук. Он давно приловчился пропускать мамины слова мимо ушей и не расстраиваться попусту. Сюшенька замечательная девочка, продолжила мама. Ты присмотрись еще раз. А какая красавица! Не упусти ее и в этот раз. Уведут, не успеешь и глазом моргнуть. Угу. Присмотрюсь, буркнул Витя, поймав себя на мысли, что если бы все продолжилось так, как сейчас, получилась бы нормальная, крепкая семья. Вот и правильно, сыночек, не будь таким, как дед. Бросил бабку, ушел жить на дачу. Если бы мы туда не приехали, никто б не узнал, что он умирает. Отец бы это не одобрил. Витью передёрнуло. В голове зазвенело. Нечасто она вспоминала и дедушку, и отца в одном предложении. Он сцепил зубы, заставляя себя молчать, чтобы не грубить матери. "Я занят, мать", ответил он и, не услышав ответа, сбросил. Она к такому привыкла перезванивать не станет. Витя положил телефон экраном вниз на тумбочку и сложил руки домиком, обдумывая свой приступ гнева. Как она может так плохо отзываться о своем отце? Нет, не думать об этом, одернул он себя. Витя зарекся будоражить детские травмы. Детство прошло, он взрослый и самостоятельный мужчина, который давно пережил все сложности. Цели, задачи, планы только будущее, только вперёд. Витя услышал сзади тихий стук, обернулся. Оксана стоит в дверях, облокатившись на лудку и перебирает костяшками пальцев по открытой двери. Извини, не хотела тебя тревожить, почти шёпотом сказала она. А ты купил продуктов? Блин, выругался Витя. Забыл. Совсем из головы вылетело. Ничего страшного. Она подошла и, проведя руками по его плечам, обняла сзади. Я вижу, ты устал. Виктор почувствовал себя ребенком, которому долгое время не хватало тепла и заботы. Он повернулся и глянул в ее серые, как осеннее небо, глаза. А может, мать права? промелькнула в голове. А Оксана, будто прочитав мысли, Нежно улыбнулась и произнесла: Может быть, у нас снова что-то получится. Не торопи события, отвернулся Витя к экрану ноутбука. Она промолчала и вышла из зала, но потом крикнула из соседней комнаты: Вить! А Вить! А у тебя остались дневники, из-за которых мы расстались. Я бы хотела их еще раз почитать. Нет. Я их сжег, как обещал. Ответил он, не задумываясь. Прошлое ворошить не стоит. Хотя с другой стороны, начинать отношения с обмана тоже нехорошо. Витя облокотился на спинку стула и прикрыл глаза. Темнота. Лимов поймал на Лимов. Громко кричат дети, смеются и водят хоровод вокруг нервно озирающегося пятилетнего мальчика. Они по очереди хватают его то за рука в футболке, то за волосы, то за руку или ногу. Мальчик не успевает повернуться и поймать хоть кого-то из них. Их слишком много. "Ну лови, лови", подначивают дети, кружа вокруг мальчика, готового расплакаться. Он останавливается и смотрит в небо. Там проплывают большие белосерые облака, солнце скрывается за ними на минуту, а потом появляется снова, ослепляя его. Темнота. Витя, не плачь, тепло по-доброму говорит дедушка, присев перед мальчиком. Он легонько гладит внука по голове, но Витя громко рывёт, вытирая слезы кулаками. Он хочет сказать, что собирался дать сдачи, но детей слишком много. Он не знал, что делать, и поэтому расплакался, побежал домой, разрывая их хоровод. Хочет объяснить дедушке, что так нечестно, несправедливо. Целая толпа и маленьких, и больших против него одного. Хочет, но не может издать никаких звуков, кроме всхлипывания. Дедушка все понимает, не торопит внука, только иногда приговаривает: "Ну, брось. все уже прошло". Темнота. Дедушке не было несколько недель. Он уезжал куда-то на лечение. Для Вити это были мучительные дни. Ведь дедуля единственный, кто относится к нему как к равному, а не как к малышу-плаксе. Если мама увидит, что Витю обижают, выбегает на улицу и громко отчитывает всех детей. А это стыдно, когда мама за тебя заступается. Значит, сам не можешь за себя постоять. Витя стоит у крыльца и видит дедушку. Кажется, за две недели он постарел. Начал сутулиться, а в глазах появилась какая-то печаль. Мальчик со всех ног бежит к дедуле и крепко-крепко обнимает. Темнота. Дедуле тяжело дышит, лёжа в постели. Витя не отходит от кровати, приносит ему воду и лекарства, которое мама заранее оставляет на столе. Приносит строго по расписанию. Вид дедуля научил его определять время на часах. Во дворе только старшие это умеют, а одногодки Витя путаются в цифрах. Дедуля, ты ведь поправишься? со слезами на глазах спрашивает мальчик. Но дедушка не обманывает ребенка. Он знает, что скоро умрет. А еще знает, что мальчику будет очень больно, но он должен пережить. Нет, Витя. Меня скоро не станет. Скрепя с паузами отвечает дедуля. Мальчик ложится на кровать, уткнувшись ему в грудь, и громко всхлипывает. Дедушка, насколько хватает сил, обнимает внука и говорит: "Витя, налим вкусная рыба. Лови их побольше. А когда вырастешь, сможешь поймать любую рыбку. Не только налимов".